Глава первая. Где-то в высших планах бытия. Первоочередные дела были сделаны, все заняты работой, даже Арчанка втянулась в общий процесс. Вовсю раздает указания, заглядывает в блокнот, что-то там сверяет и гоняет всех, до кого дотянется. Неукоснительно требует отчета. Причем, как дитя дикой природы, по орски жестко и требовательно. «Марк, поняв, каким деспотом может быть моя невеста на самом деле», Давно исчез из ее поля зрения. А чередар, как истинный нехеец, стоически сносился тяготы и лишения военной службы. Один я сижу в малом обеденном зале, положив ноги на стол и предаюсь размышлениям. Философ. Но моя вторая, нихейская беспокойная натура требовала действий и выхода накопившейся энергии. Но где взять фронт работ? Я все раздал подчиненным и ничего себе не оставил. Даже процесс контроля выполнения дел взяла на себя Ганга. «Да, Ганга», — подумал я. Арчанка, привезенная мной с похода в степь. Некогда гордая и строптивая красавица-метиска, перемешавшая в себе кровь лесных эльфаров, людей и орков. Она сделалась для меня несколько больше, чем просто невестой. Я впервые увидел ее обнаженную здесь, в замке. И эта картина не раз посещала меня. Мешая мне сосредоточиться. Я отгонял ее, как назойливую муху. Но она противная, жужжа перелетала с одного полушария на другое. При воспоминании о Ганге, что-то в моем сердце, разгоняя кровь, начинало шевелиться. Вроде еще не любовь, но что-то теплое и родное. Чем веяло от нее и протягивало к ней ниточку за ниточкой, соединяя наши души. Любовь? Может быть. Что это за чувство такое? Я любил отца и маму, любил бабушку, любил Вовку, сына, любил ли жену. Даже не знаю. Жили, не ссорились, родили сына. Хорошая советская семья. Если бы не Маргарита Павловна, мать Люски, стой у меня была холодная война. Она сначала нас поженила, затем начала влезать в нашу жизнь, как змея. Нет, никак, змея. Куда там змея? Она влезала, как крокодил. Вот ее я точно не любил. Девушки, что делили со мной постель, чувство привязанности не вызывали. Даже Эрна, телом которое пользовалась Шиза. А Шиза? Тут все сложно. Она была мной, а я был ею. Мы срослись телом и душой. Хотя сознания у нас были разные. Мы с ней до конца моих дней. Потому что, в отличие от меня... Она после моей смерти выбросит семя и будет ждать, когда ее подберут. В нем она сохранит себя и свою память. Будет ли горевать обо мне? Не знаю. Может, будет, а может, нет. Буду, если ты не научишься менять тела», – прозвучало в моей голове. Эта девушка умела слушать мои мысли, когда хотела. «Девушка», – усмехнулся я. «Да, девушка», – решительно и с вызовом заявила она а ты черствый чурбан, не способный отличить истинные чувства от лечения, а проще говоря, кобель. Пусть будет так, ваше высочество, покладисто согласился я. Здесь такие нравы и свои правила жизни, не мне их менять. Только вам не зазорно делить постель с кабелем. Она помолчала, обдумывая ответ, и когда я вновь углубился мыслями о том, что же такое любовь, она сбила мой настрой неожиданным ответом. Не зазорно. «Ты хороший. Вот я вас, женщин, никак не пойму, что кобель – это плохо, а если кобель хороший, то хорошо. Это вот как понимать?» Но вести перепалку с Шизо – это пустая трата времени. Несмотря на свой солидный возраст и несколько перерождений, она сама ничего не знает про отношения мужчин и женщин. Кроме того, она запросто может уйти в молчанку, повесив табличку «не беспокоить». Всех женщин понимать не надо, дорогой пупсик. После этого слова я ответил простым. Тьфу на тебя! И перестал ее слушать. Но просто так от нее отделаться не получилось. Она решила проявить настойчивость в своих нравоучениях. Обрати свой взгляд на нас троих. Узнай, что хочет Ганга, что хочет Чернушка. И главное, что хочу я. Очень мягко, почти мулыкая, произнесла Шиза. Хорошо. «Пусть будет так», — согласился я. «Что хочешь ты, дорогуша?» «Я не спорю, зная по прошлому опыту, довольная женщина — это сладкая женщина. Пусть расскажет свои желания, может, я смогу их исполнить». «Нет», — отрезала она. «Меня накрыло удивление». «Что нет?» «Не так. Тебе необходимо приглядеться ко мне, узнать, что я люблю, что мне интересно, мои вкусы, привычки». Потом ты сможешь, поразив меня, сделать мне подарок. А я воскликну в восторге. Откуда ты знаешь, какие у меня любимые цветы, любимый? Вот как надо. Да, еще больше удивился я. А ты, значит, будешь присматриваться ко мне и приведешь ко мне шатенку? А я воскликну. Дорогая, откуда ты знаешь, кто мне нравится? Опять нет. Я тебя изучать не буду. Да и девочки тоже. Ты примитивен а затем она, как бы невзначай, задала новый вопрос. «А, тебе в самом деле нравятся шатенки?» «Не скажу», — ответил я, не скрывая мстительности за слова о примитивности. «Изучай меня по книжкам, изучай меня по звездам, изучай меня по бабам» и, в общем, так далее. «Вот еще, я же говорю грубиян и мужлан в одном лице», — фыркнула она. Но я почувствовал, что сказала она это как-то неуверенно, будто сомневаясь в своих же словах. Вот Року хорошо, вспомнил я своего нечаянного бывшего покровителя. Он сидит в своих небесных кущах и всякие женские вздоры не слушает, а решает судьбы целых народов, двигает прогресс, а не выполняет прихоти изнеженных красоток. Шиза помолчала, а потом огорошила меня вопросом. А тебе что мешает зайти на высший план и начинать решать судьбы своего народа? Сначала я не понял его вопроса. Это что за высший план такой? И при чем тут я? Поэтому задал наводящий вопрос. Это ты сейчас же за о чем? А что, непонятно? У тебя есть свои последователи. Они на тебя молятся. А всякая молитва наполняет благодатью объект поклонения, даруя ему силу зайти на высший план бытия. Ты же воплощение сверхъестественного существа под именем Худжгарх. Шиза, ты смеешься? Худжгарх это вымысел чистой воды. Какое нафиг сверхъестественное существо? Я просто притворяюсь им. Ты-то притворяешься, а твои свидетели его наполнили содержанием. Так что просто пожелай и очутишься там, где живут боги. Вернее, кумиры и слуги богов. Даже так? Усомнился я. «Как-то боязно. Что меня там ждет?» — спросил я сам себя. «Банда башков-людоедов? Пайная оргия викингов и псалмы хора-ангелов?» «Там будет гора», — подсказала Шиза. «Просто пожелай, как Худжгарх, хочутиться на своей горе». «Твою дивизию! Высоко взлетишь, больно упадешь!» Я пребывал в сомнении. «Что я хочу конкретно, и надо ли оно мне? Зачем мне гора?» Что я гор не видел? Мои колебания прервала Шиза. Она просто все сделала за меня. А дальше случилось то, о чем трудно было даже подумать. Точнее, невообразимо было помыслить простому смертному, бредущему по бренной земле от начала до конца своих дней в труде, болезнях и преодолевающем всевозможные трудности. Я очутился не зная где, на какой-то верхушке горы. Это была гора в окружении других гор повыше и пониже. Причем пониже была только одна. Чистое небо над головой, травка под ногами и ни единой тропки вниз. Со всех сторон меня окружали обрывистые скалы. Это что и есть высший план бытия? Голые скалы? Я был изумлен. А где эта самая благодать? Дом хотя бы и санузел? Закидал я Шизу вопросами. «Не хочется гадить на столь милую травку. Что тут вообще делать? Сидеть и помирать с голоду?» С такими вопросами я обратился к своему консультанту по всему необычному. «Это теперь твое место среди высоких?» Шиза немного подумала перед тем, как ответить, видимо, тоже осматриваясь, и стала мне объяснять то, что знала сама. «Сюда нет входа другим высоким без приглашения, но у меня в памяти хранится знание» что высокие никогда к себе в гости не зовут. Они боятся конкуренции и подвоха со стороны других высоких. Да кто такие эти высокие? Великаны, что ли? Я не сдержал своего недоумения. Я не знаю. Есть высшие, а есть высокие. Вот ты теперь в образе худжгарха высокий и можешь обосноваться на горе. Как и Ридар, ты не можешь здесь быть, потому что барону не поклоняются и у него нет благодати. А зачем мне тут быть? Пожал я плечами. «Тут ничего нет, даже птиц нет, только горы. И их насилие полно. Гор, понимаешь?» Я в это время обходил просторную, ровную, как небольшое футбольное поле вершину горы и высказывал Шизе свои сомнения. «Попробуй чего-нибудь пожелать», предложила она. Я пожал плечами и пожелал молодую шатенку. Просто так, особо не задумываясь, что из этого выйдет а вышла из воздуха рабе. «Ой, ваша милость, это где я?» Она была испугана, что уж говорить обо мне, не ожидавшем ничего подобного. Моя шутка обернулась прибытием на вершину демоницы, поэтому я быстро вернул ее обратно. «Марш домой!» — приказал я, и рабе мгновенно исчезло. «Развлекаешься?» — услышал я голос за спиной и резко обернулся. За невидимой границей парила чернокожая женщина. Причем такая прекрасная, что невозможно глаз отвести. Биота! удивленно протянул я. Какими судьбами? Я с огромным удивлением рассматривал ее, терялся и тонул в ее неземном обаянии. А потом понял каким-то внутренним чувством, что она применяет колдовство. Не понимая как, но смог выставить заслоны на вождение спала. Я видел теперь женщину которая была разочарована неудачей и помнил, как она отправила меня и моих товарищей на жертвенный алтарь. «Ты так и не пригласишь даму?» — задала она вопрос, полной скрытой угрозой и коварством. Но я понимал ее игру. А то, что она пришла не с миром, а с мечом и хочет воспользоваться моей неопытностью, просто отчетливо осознавал и чувствовал прямо кожей. Она была смертельно опасна. Я бесцеремонно разглядывал красавицу, стараясь не подавать виду, что пребываю в растерянности и находил ее очень сексуально привлекательной. Стараясь быть учтивым, со всем великодушием, какое мог только собрать на тот момент, я поклонился. Почему же прекрасная биота? Пообещайте, что никогда не будете мне делать зла, и милости просим. Вы всегда будете желанным гостем. Я видел, что сестра Рока не смогла сдержать своего разочарования. Ты, человек, требуешь невыполнимого. «Боги не люди, они не дают невыполнимых обещаний, и я обещаю, что сейчас не буду тебе вредить. Это тебя устроит?» В ней чувствовалось раздражение, которое она пыталась сдержать. «К чему бы такая щепетильность? Что такого во мне теперь есть, что заставляет ее саму прибыть ко мне и попроситься в гости? Неужели я становлюсь равным этим зажравшимся башкам, и это они признают? Вот это да!» «Еще пообещайте, что не будете ко мне сексуально приставать и предлагать мне на вас жениться!» Совсем невинным голосом предложил я. и Я ее не дразнил. У меня в голове рождались такие мысли, и я их озвучивал без всякого смущения. Биота замерла на мгновение, оторопела, уставившись на меня. «Ну ты и наглец, человек! Я теперь лучше понимаю своего брата, что обеспокоился твоим появлением». Она сделалась величественной и произнесла, «Обещаю не вредить, не приставать сексуально, не буду предлагать себя в жены во время этой нашей встречи. Это все?» «Без сомнения». Я передразнил ее пафос и, приняв гордую осанку, отставил ногу вперед. «Прошу вас, несравненная биота, любезно посетить мое убежище, где оскорбленным чувством есть место уголок». Вот так, изображая радушие, разрешил ей войти на мою гору. Сам же в это время пребывал в крайнем удивлении. Боже, у меня есть своя гора, в каком-то высоком плане бытия. С ума сойти. Понимая, что заставлять даму стоять нельзя, пожелал иметь два кожаных кресла. Следом решил расщедриться на красивый удобный столик. И Если можно не строгать и не клеить, почему бы не воспользоваться таким даром? Захотел и получил. Биота, как ни в чем не бывало, уселась. Поправила что-то вроде короткого платья, что свободными складками легло на колени, открыв их мне на обозрение и подняла на меня свои обворожительные глазищи. Я встретил ее взгляд, и улыбка стала сходить с моего лица. Я просто тонул в ее умопомрачительных глазах и пытался найти круг спасения, понимая, что противостоять им не в силах. «Гадина, она пытается тебя обворожить!» Взорвалась негодованием Шиза, а я ухватился, закинутый ею спасательный конец веревки и выплыл. Теперь, держась за него, мне было наплевать на потуги Биоты меня околдовать. Я стал самим собой, циничным и насмешливым. «Ай, как нехорошо!» — закачал я укоризненно головой. «Ведь обещали не вредить уважаемая Биота!» «Кто вел затяжные бои с Маргаритой Павловной, тому ваши чары не страшны». Чернокожая красавица ни капли не расстроилась, улыбнулась и ответила. «Я просто тебя проверяла. Вы, мужчины, часто говорите не то, что думаете. Но ты действительно не попал под мое обаяние. И, кстати, кто такая Маргарита Павловна?» «Это то, что получается с возрастом из молоденьких девочек, облеченных чрезмерной властью, когда они ей неразумно пользуются?» «Очень обтекаемо», — ответил я. Она улыбнулась еще раз. Я тоже улыбнулся и замолчал. «Вот что ей, небожительница, у которой нет помощников, а только рабы понадобилось от меня, простого смертного?» Она не поленилась, преодолела свою гордыню и пожаловала сюда, как только я появился. Это было странно. И в ее радушие, которое так и сочилось от ее красивой фигуры, трудно было поверить. Можно подумать, она признала меня равным? Навряд ли. Для этого должна планета перевернуться, чтобы сбросить ее с вершины на грешную землю. И даже тогда она не сразу сообразит, что ничем не лучше других. «Я не буду с тобой юлить, мальчик», Ты умудрился по недоразумению занять не свое место? Но я лично не против. Я даже вижу в этом кое-что положительное для всех. Рок поумерит свои амбиции и будет занят всецело тобой. Он постарается скинуть тебя отсюда. Поверь мне, я хорошо знаю своего брата. Он обязательно это сделает. А вот я...» Она выдержала театральную паузу. «Могу помочь тебе удержаться». Она, по всей видимости, ожидала, что я с радостью отвечу. «Да, тетя Биота, это было бы прекрасно и даже здорово!» Но я молчал и внимательно смотрел на нее, ожидая продолжения. Она первой начала этот разговор, поэтому я был уверен, что продолжение последует. И я оказался прав. Не дождавшись от меня реакции, она спросила, не скрывая недовольства. «Так что скажешь?» Я пожал плечами. «Рок, дядька, нормальный, он мне не угрожает. Но если вы беспокоитесь за меня, то, пожалуйста, помогайте». Теперь она смотрела, не скрывая своего отношения ко мне. В ее взгляде читалось пренебрежение и досада, что она вынуждена со мной общаться как с равным. «Не за просто так, человек». Это слово она выделила, напитав его уничижением, показав разницу между ней, богиней, и мной смертным. Ты будешь передавать мне свою благодать от верующих в тебя, а я обещаю защиту и покровительство. И, быть может, когда-то я подумаю взять тебя в мужье. Тут сполошилась не на шутку Шиза. «Даже не думай заключать с ней соглашение. Она десять раз обманет и двадцать раз предаст». И тут же вынесла она свое определение Биоти. «Редкая сволочь». Но я смотрел на дамочку с интересом. Значит, эта самая благодать, что так неожиданно вознесла меня, многое значит для башков, надо будет с этим разобраться. Мне пригодятся дополнительные возможности выжить и победить многочисленных своих врагов. Давайте кое-что проясним, несравненная биота. Вам от меня лично нужна благодать. Я правильно понимаю? Совершенно верно. Я смогу и распорядиться несравненно лучшим для нас обоих. В этом ты мне поверь». Она подумала, что я захватил наживку и стала снова обворожительно улыбаться. Понять ее было нетрудно. Кто я и кто она в ее понимании? Она рожденная от Творца и я мелкое недоразумение, возникшее на ее пути. Коротко живущий сморчок, которым она без особых затей хотела воспользоваться. Уловив ее настрой, я решил это обратить в свою пользу. Мое расслоеное сознание заработало так быстро, как никогда не работало. Я захотел сделать невозможное, поместить ее планы вовнутрь своих, но это было трудно, чертовски трудно. Ее нужно было правильно подвести к нужному решению, не дать времени подумать и четко сформулировать свою мысль. Нужно будет соблюсти все тонкости и правильно расставить акценты в разговоре, чтобы она не смогла заподозрить меня. Я рисковал, но поймав кураж, отступать не хотел. Но у меня лично благодати ничтожно мало или совсем нет. Как быть с помощью и защитой? Вы будете ее тоже отмерять такой же меркой? Я застенчивой улыбкой ответил на улыбку акулы и тут же услышал возмущение Шизы. «Ну куда ты лезешь? Разве не видишь, что она тащит тебя в ловушку? Остановись, ненормальный!» Но на ее вопли я не обращал внимания. Она, словно премудрый пискарь, готова была зарыться в норку и не высовываться. По принципу, а бы чего не вышло. А меня подогревал охотничий азарт и желание узнать побольше о моей визави. Я видел ее слабость, презрение ко мне, а значит, к недооценке, и хотел этим воспользоваться. «Ты прав. У тебя действительно ее мало». Она произнесла это спокойно с малой дозой пренебрежения. Которая якобы хотела скрыть, но не смогла. Так, чтобы я почувствовал свою неполноценность, но в то же время не обиделся. Но я великодушна и готова предоставить тебе максимальную помощь и защиту. Спасибо. Я не юлил и где-то даже чувствовал благодарность, которую она уловила. Не часто ко мне в гости захаживают боги просто так поболтать и предложить помощь, продолжил я. Последний раз это был Рок. И что хотел от тебя мой брат? Она видела, что я говорю правду. Ее самоуверенность дала трещину, и я ее расширил. Просил не помогать ему. Я отвечал задумчиво, даже рассеянно, делая вид, что размышляя над ее предложением. На самом деле я отбивался от шизы. Та решила спасти неразумная дитятка от пагубного шага. Мне стоило большого труда не обращать внимания на ее потуги. Биота, наблюдая мою внутреннюю борьбу, приняла это на свой счет и не ждала подвоха с моей стороны. Понимаете, продолжал я развивать тему, стараясь вывести ее к нужному для меня результату. У нас людей говорят «доверяй, но ну проверяй». И поморщился как от боли, потому что неугомонная шиза, мешая мне... Продолжала крутить свою пластинку. Я видел через Лиана, как она заламывала руки и переходила от ругани к мольбам и обратно. Тоже обещала мне свою любовь и помощь во всем. Так что я был вынужден отправить ей шарик с завязанным ртом, давая понять, чтобы она замолчала и не мешала. Хотелось бы более четко понять, о какой помощи и защите пойдет речь. Давайте уже перейдем к конкретике. Я перестал натянуто улыбаться и серьезно посмотрел на нее. «Я не против». Начала она. «Ты мне?» Я остановил ее взмахом руки. «Со мной все понятно. Я отдаю вам свою личную благодать. Ничего другого у меня нет. Вопрос в том, что получу взамен, кроме обещаний». Биота встретила мой вопрос с нисходительной улыбкой. За твои крохи благодати, что вообще-то в самом деле ничего не значит, ты получишь мое покровительство. Я установлю у твоей горы свой знак. Любой, желающий свергнуть тебя грубой силой, будет с этим считаться. Это укажет агрессору, что мы в союзе. Этого тебе будет достаточно. Я задумался. Иду по лезвию и страшно, и отступать не хочется. О моем плане не догадывалась Шиза. «Не могла догадаться и биота. Все, что мне нужно, обрабатывалось на десяти слоях, и уследить за моими выкладками не способна ни та, ни другая. Только я могу все собрать воедино. Теперь нужно правильно сформулировать наш союз. В этом была вся фишка. Я пытался продать воздух, выдавая за товар. Вы хорошо знаете, что я новичок среди вас, несравненная биота. Меня надурить очень легко». Что помешает вам в любой момент убрать свой знак и подставить меня под удар? К чести сказать, красавица была терпелива. Она понимала мои затруднения и отвечала подробно и обстоятельно, не насмехаясь надо мной. «Договор, заключенный здесь, можно расторгнуть только с обоюдного согласия или указать на этот случай возможность компенсации, выраженной материально. Какую ты хочешь компенсацию? Деньги». «Власть в какой-то стране? Моих девочек в горе?» Она изобразила усмешку уголком рта. «И в самом деле, что, по ее мнению, нужно смертному?» «Мирские блага и удовольствия?» «Это меня не интересует», — отмахнулся я. «Но хотелось бы знать вот еще что. Что я вам дам за разрыв соглашения со своей стороны?» «Хороший вопрос», — она задумалась. «Ты, кажется, был неуязвим для ножа на жертвеннике. Вот и расскажешь мне эту тайну». Биота заглотила крючок. «А что нужно тебе, мой смертный?» «Вы отдадите мне треть своей благодати, прекрасная Биота». Она потеряла свой игривый настрой и подалась вперед. «Ты с ума сошел!» Она прожигала меня глазами, но я оставался невозмутим. «Из этого следует, что вы решили меня обмануть?» «Так?» «Нет, не так», — ответила она, успокаиваясь. «Но ты запросил слишком много, пять процентов и все». «Помилуйте, уважаемая, мы не на рынке, к чему этот торг? Тем более, что укрепившись, я могу претендовать на роль вашего супруга, и тогда все вернется вам, если у нас сладится, конечно. Вы ничем не рискуете, а я всем доверяю вам свою судьбу и саму жизнь». От моих слов, при упоминании возможности нашего брака, у нее, казалось, заболели зубы. Она скривилась не в силах справиться со своими чувствами. На короткий миг ее лицо превратилось в уродливую маску. Но тут же обрело прежнее выражение. «Десять процентов и все, больше не проси», — заявила она. «Я не прошу, божественная биота. Мы ведем переговоры и должны прийти к взаимному компромиссу. «Вы более опытная, чем я, и согласитесь, не должен ли я, понимая всю ответственность, подстраховаться?» «Для вас 28% — это капля в море!» «Капля в море!» — Биота начала гневаться. «Я могу развернуться и уйти, если мои очень щедрые предложения не найдут понимания в твоей...» Она подумала и решила лишний раз не оскорблять меня. «Голове!» «Мне будет очень жаль, Биота!» Я притворно вздохну. «Но это будет только ваш выбор, не мой. Мне останется лишь смириться с обстоятельствами и ждать, что кто-то еще захочет заключить со мной подобное соглашение». «Я почувствовал приближение еще кого-то, и это она почувствовала тоже». «Ладно», — она ожгла меня взглядом. «25% с моей стороны...» И ты, в случае отказа от соглашения, станешь моим вечным рабом. Она, сузив глаза до щелок, уставилась на меня в упор, и я видел, что она спешит и понял, пора. Только из большого к вам уважения и отдавая дань вашей красоте, я могу согласиться на столь ущемляющее меня условие, но слов договора я не знаю, и прошу вас произнести свою половину, а вторую произнесу я, следуя вашим словам. Биота передернула красивыми обнаженными плечами. Она вообще была одета, на мой взгляд, слишком смело и даже легкомысленно. На голом теле короткая туника, больше открывающая, чем скрывающая ее прелести. С другой стороны, ее красота была лучшей одеждой из всех имеющихся одежд в этом мире. А может быть и в других мирах тоже. И еще я заметил ее сходство с Эльдрианой. Ко мне закралась мысль, что она создала дзирдов из своего генетического материала. Но дальше думать над этой темой мне не дала Биота, которая нараспев стала произносить. «Я, Биота, богиня этого мира, даю свое покровительство владетелю этой горы Худжгарху. При одностороннем разрыве этого договора с моей стороны обязуюсь выплатить неустойку в размере четверти запасов своей благодати». «Создатель этому свидетель». Она по-истребиному посмотрела на меня, прицениваясь как к добыче. И я понял, что обратной дороги уже нет. Выдохнул, мысленно произнес. «Ну, или пан, или пропал». И начал свою клятву. «Я тоже вступаю в данное соглашение и обязуюсь отдавать свою благодать богине и Если разорву соглашение, буду ей вечным рабом». «Барон Иридар Тохрангор, создатель этому свидетель». По мере того, как я говорил, Биота качала головой. Она даже качнула ею после слов барон Тохрангор. В небе раздался удар гонга и прозвучал голос. «Клятвы приняты!» «Удалось!» Я внутренне ощутил, как меня отпустило нечеловеческое напряжение». Все уже позади, и я сидел смирно, ожидая реакции богини, и она последовала. «Идиот!» — вскричала она. «Не барон, не доумок, а дух мщения, жгарх. Она вскочила, мгновенно посерев и растопырив пальцы рук, как ведьма у Гоголя в кино, Вий, пошла на меня. «Наверное!» — подумал я, отстраняясь как можно дальше, чтобы выцарапать мне глаза. А какая разница? Я изобразил искреннее удивление. Ведь это я, барон Иридар, нахожусь в образе Худжгарха. Но мои слова не произвели на нее никакого впечатления. Она напоролась на невидимую стену, разделившую нас, и стала осыпать меня проклятиями. В ответ я только пожимал плечами и горестно вздыхал. «Кто ж знал, кто ж знал несравненная биота?» Я повторял это много раз на разные лады с разными интонациями, показывая всю глубину постигшего меня огорчения. Не сумев до меня добраться, она закричала, не в силах сдерживать, охвативший ее гнев. «Давай, негодяй, новую клятву!» Я кинул взгляд на разбушевавшуюся женщину. Она топталась у невидимой преграды, не в силах ее преодолеть. Ее самолюбию был нанесен весьма болезненный удар. Сейчас она на богиню не тянула, больше была похожа на обманутую торговку рыбой, которая вместо пяти рублей подсунула раскрашенную бумажку. Такие ругательства из ее уст невозможно было представить минутой ранее. Но теперь она не сдерживалась и материла меня местным матом, на чем свет стоял. Я чувствовал, что вместе с ней была ошарашена не меньше, а может даже больше, чем биота моя совесть и советчица Шиза. Та сначала впала в коматозное состояние, испытав культурный шок от случившегося. Она переваривала, проделанное мной, и не могла поверить, что я смог обмануть богиню. «Это невозможно!» Шиза, наконец, смогла произнести свои первые слова. Но я ее не слушал, и я обратился к Биоте. «Сожалею, милая Биота, но на сегодня клятвы закончились». Моя бабушка говорила, что больше одного раза в день клятвы давать нельзя, а то Бога прогнишь. А она была у меня верующей, так что я ей верю. Но если вас что-то не устраивает, можете разорвать договор или приходите лет через сто. Того, что произошло дальше, я немного испугался. Биота превратилась в бушующее пламя, ударилась о стенку, разделяющую нас, Дико закричала и полетела стремительно вон. Ее выбросило с горы, и я видел, как она, вращаясь, словно пылающий шар, стала исчезать вдали. «Ты думаешь, что самый умный?» — вклинилась в мои мысли Шиза. «Породил могущественного врага и празднуешь победу? А ты подумал, что будет дальше?» «Остынь, Шиза, она и так враг. Забыла, что ли, как она положила меня на жертвенник?» Только теперь красавица перехитрила саму себя. Идя стричь овец, надо помнить, что можно вернуться стриженным самому. Это у нас такая земная мудрость, запоминай. Когда станешь семечкой, вспомнишь и поблагодаришь меня. А мне на том свете будет приятно. И я ведь спросил ее, хочет ли она благодать от меня лично, и она согласилась. И я вел разговор от имени барона Иридара Тохрангора. Твори от свидетель, что все так и было. Каждый получил, что хотел. Я не отказываюсь давать ей благодать, идущую к барону. «Так ее же нет!» — воскликнула Шиза. «Ты отдал ей то, чего нет!» «Нет!» — согласился я. Но я ее об этом тоже предупредил в разговоре, чтобы она знала, на что шла. Я с ней был честен, а что она сама себе надумала, мне неведомо. И Я не в состоянии подсмотреть ее мысли. Доволен. Не знаю, детка. Не прочувствовал еще. Ты глянь своим взором. Там где-нибудь стоит ее метка? Я что-то не вижу. Стоит. Вот и славно. Ты чувствуешь чье-то присутствие? Кто-то ходит кругами вокруг горы, не решается показаться. Странно, не находишь? Не успели мы обзавестись горой, как к нам зачастили гости. Я заглянул вниз, но там были только облака. Что происходило ниже, моему взору было недоступно. — Эй, эй, там внизу, отзовись! — крикнул я, и мне в ответ вернулось эхо. Мне стало смешно. — Это ты, большой ух! — крикнул я снова вниз. И оттуда вернулось. — Большой ух! Ух! Я погрозил пальцем темным облакам. Вот ходит же кто-то, бродит и чего-то ждет. Чего? Шпионит или готовит нападение? Поискать что ли чего-нибудь, чтобы бросить вниз? Я огляделся, но на поверхности вершины, как назло, не было ни одного камешка. ни кресла же бросать. Я похлопал по сумке, что и села на боку, пытаясь найти чего-нибудь, чем можно запустить вниз. Как на беду все было нужно, и огорченно почесал затылок. Высокий называется, даже бросить нечем. И, как всегда, в такие трудные минуты ко мне пришло озарение. А зачем бросать? У меня тут с собой три агента-бездельника. Пусть летают и разведают, кто там прячется. Мое настроение улучшилось, и я скомандовал. Так скомандовал, аж самому понравилось. Четко, по-молодецки. Как командовал с задором, будучи молодым лейтенантом. «Магистр!» «Агентов на построение!» Из сумки недовольно выплыли три духа и тут же замерли, словно они стали памятником самим себе, застыли неподвижно в нелепых позах, устремив пустые глаза в бесконечность, и даже змеи, роструморанее безразличные ко всему, раскрыли пасти в немом удивлении и вытаращили свои глаза бусинки и выражения лиц моей троицы. Я вообще передать не могу. Нет таких слов. Магистр, если вы не хотите закончить свое бренное существование в виде скульптурной группы, то соберитесь и приведите своих бойцов в надлежащий вид. Рострум бухнулся на колени. За ним мгновением позже упали мастер и мессир. «Владыка, не гневайся!» — закричали слаженно три глотки. И, удивив меня еще сильнее, затянули торжественную песнь. И я, сбитый с толку, смотрел на поющих, смотрел на их иллюзорные лица. Они были полны торжественности и благолепия. Пели они слаженно, как будто это были не гуляки-пропойцы, к которым я относился с опаской, а солисты ансамбля внутренних войск. Мне даже пришлось дождаться конца песнопения, как я по своей наивности поначалу предположил. Но не тут-то было. Закончив хвалебную песню о каком-то великом храме, они затянули песню про героя, что сразил врагов и зашел на святую гору, став равным великим героем прошлого, в голове промелькнула кромольная мысль, неужели это про меня? Ух ты! Неожиданно воскликнула Шиза, не дав мне додумать дальше и помечтать. А благодати прибавляется. Не мешаем. Мне это что? Щита вот благодати. Ответил я и махнул рукой. «Пусть поют». Сразу видно, в свое время были личности творческие и талантливые. Мне ничего не оставалось делать, как снова усесться в кресло и дослушать до конца этот концерт духовного песнопения. Мои духи, оказывается, знали множество псалмов, и пока не пропели их все, с колен не встали, а когда встали, подлетели ко мне. «Приказывай, владыка, все исполним!» Их лица выражали полный восторг, переходящий в экстаз. А в глазах горел огонь религиозного фанатизма. Даже змеи в глазах рострум они шевелились и хвостом отдавали мне честь. Я проникся их энтузиазмом и подобрел. Не такие уж они беспутные мигранты в мире живых. Вот могут же и добрые дела делать. Ну, если напелись, тогда марш вниз и посмотрите, кто там бродит. Потом сообщите мне. Зная их непосредственность, строго предупредил. «Только смотрите, никаких действий самостоятельно не предпринимайте». Они снова под моим взглядом, как под взглядом медузы-горгоны, превратились в окаменелые статуи. Несколько мгновений так простояли, и Рострум со всем обычным голосом нагло заявил. «Этого сделать мы не можем. Ты сам, владыка, сходи». Услышав ответ магистра, я открыл рот. Оглядел троицу и словно говоря сам с собой сказал. Что-то часто я на этой горке удивляться стал. А оказывается, все исполним, это значит послать меня самого сходить да разузнать. Ты это слышала, Шиза? От чего непонятного? Они здесь потому, что ты их сюда привел с собой. Будучи не живыми, а духами, они имеют знание об этом месте и о тебе. Но ты для них сейчас не барон, а дух мщения худжгарх, высокий дух. И они, чувствуя его власть, готовы ему служить. Но здесь, на высоком плане, они дальше площадки уходить не могут. Это не в их силах». «Не в силах, значит?» Я задумался. «Тогда пусть поют. А то, я их знаю, начнут бездельничать и обязательно какой-то катаклизм устроят». «Значит так». Строго, командирским голосом, заставил Троицу обратить на себя внимание. «Приказываю петь. Что вытаращились? Исполнять». И мое трио все так же восторженное и слажено, видимо, от наслаждения, закрыв глаза, запело. Я подозревал, что змейки тоже пели, так как видел, что они разевали пасть. Но, может, это было только лично мое видение того, что происходило. А они на самом деле были просто поражены тем, что их вознесли на гору. Или им не хватало кислорода». Кто их разберет, тут все было вновь и для меня. Курама, не оглядываясь, уходил от рока. Он спешил. Как только он узнал, что в землях брата появился конкурент, так сразу же стал в уме выстраивать новую стратегию своего возвращения. Появление новой силы нарушало прежний сложившийся баланс и в его понимании сулило ему большие выгоды. Во-первых, это отвлекало брата от его персоны. Зная Рока лучше своей сестры, он иллюзий по поводу его действий не питал. Рок только внешне производил впечатление простого и надежного хранителя законов Творца. Но Курама, внимательно следивший за ним, видел, как тот из столетия в столетие подменял собой Творца для смертных, становясь для новых поколений разумных отцом всех живущих. И тогда он возмутился. А чем хуже он или Биота? Почему он, Курама, не может быть главным богом? Имея четкий, продуманный план, он отправился к сестре. Вел работу тонко. В ходе простых задушевных бесед намеками и недосказанными фразами стал внушать ей присмотреться к старшему брату. Затем, когда она была готова к прямому разговору, стал убеждать ее не верить Року. «Смотри, Биота», — говорил он, — «Рок наполняет себя благодатью, которую положено отдавать Творцу, а тому она нужна, чтобы он мог созидать и дальше. Но Рок ворует ее. Если так будет продолжаться и дальше, он один станет бессмертным, а мы умрем». Биота была девчонкой умной и вскоре, ничего не говоря и не объясняя, скрылась. Через несколько столетий она объявилась уже богиней, создавшей себе народ, и безграничная власть Рока пошатнулась. Это был первый успех Курамы в необъявленной войне против старшего брата. Окрыленный достигнутым, он стал посылать своих эмиссаров в мир Сивиллы. Курама давал им свою силу, и они мало-помалу стали соблазнять людей и лесных эльфаров служить ему. Тогда Тарок -то увидел, что, используя человеческие страсти, безмерную жажду денег и власти, Курама добился успеха. И чтобы пресечь его деятельность, Рок создал ордены скореняющих и стал выжигать его агентов по всему материку. Но Курама глядел дальше, чем предполагал Рок. Он затеял это вторжение от демонов для отвлечения того от главной цели своей операции которая по глупости Биота окончилась крахом. Он предложил ей план, как избавиться от гномов, которые не признавали ее власть, и провел обряд обращения в городе Дворфов. Жители города стали превращаться в монстров. Конечно же, он имел и свою скрытую цель – уничтожить влияние Рока на архипелаги и подчинить строптивую девчонку. Уничтожив гномов, чудовища стали бы нападать на ее города и тем самым ослабили бы ее. Но тут Биота нанесла удар первой. Она раскрыла заговор среди жриц, которые переметнулись Курами и, не пожалев силы, вышвырнула его вон в инферно. А там, потерявший разум от унижения и гнева из-за того, что у него украли победу, которая была так близка, Ослабленный гордыней Курама, хватанул энергию из сердца мира, и его оболочка мгновенно сгорела. Остался только дух, уместивший его сознание. Его мятежный дух, не желая смириться с участью, рыскал по подземельям и угасал. Мольба к брату и сестре осталась без ответа. Он выжил и смог так долго продержаться только благодаря тому, что опомнился и стал бережно расходовать благодать своих поклонников. Но за это время Рок разрушил его власть в инферно, а живительная река благодати превратилась в пересохший ручеек. И вот неожиданно некто ему неизвестный стал нечаянным его помощником на возрождение. Это тот самый шанс, что так долго ждал Курама. Он должен встретиться с этим новичком, он расскажет ему, как выжить. «Откроет ему тайны, научит и станет незаменимым наставником. А потом...» Потом Курама остановился. Ему срочно надо было выйти на верхний слой, а это требовало повышенный расход такой нужной ему сейчас благодати. Черный демон стоял у подножия горы и смотрел на облака, которые окутывали ее вершину. «Высоко забрался, щенок!» С раздражением подумал он, оценивающий прикинул расстояние, помахал крыльями, примериваясь к полету, и решил подниматься с их помощью, не тратя благодать. Он мощно взмахнул ими. Черные, не до конца развившиеся перепончатые крылья часто захлопали, захватывая воздух, и он тяжело оторвался от земли. Крылья подпитывались магической энергией хаоса. Но тут его было ничтожно мало. Курама почувствовал, как ему трудно подниматься. Он напрягал все свои силы, мышцы сводило болью, дыхания не хватало. Но он, движимый непреклонной волей, отступать не хотел. Черный демон часто отдыхал, уцепившись за голые отвесные скалы. А затем снова упорно взмывал вверх, заглатывая пастью воздух и проклиная неизвестного выскочку. До которого так тяжело добраться Его грудь ходила ходуном Дыхание вырвалось с громким хрипом Словно там у него внутри были старые кузнечные меха из рассохшейся кожи В один момент, когда он отдыхал Над ним, мимо него, с воплем пролетела сестра Пылая, как алхимическая бомба И вопя так, что ее крик далеко разлетался по горам Сопровождаемый многочисленным эхом Курам от неожиданности ослабил хватку и сорвался вниз. Он судорожно замахал крыльями и остановил падение. Он снова припал к отвесной стене, пытаясь унять рвущееся наружу сердце, и уже по-другому стал оценивать чужака. Ему предстояло обдумать и верно оценить то, что он увидел. Но трезво оценить происшедшее, сделать верные выводы, ему не удавалось. Впав в когнитивный диссонанс, он мыслями бродил по одному и тому же замкнутому кругу своего былого опыта, не в силах вырваться из-за подни, куда засунуло его извращенное сознание. Он размышлял, что могло произойти там, на верхушке горы. Его сестра напала на чужака и не смогла с ним справиться, но тогда это могучий чародей, что смог вышурнуть богиню. Но вот этого как раз и не могло быть. Если бы в мире появилась такая могучая сила, ее бы ощутили все. Но он не ощущает присутствия сильного чародея, нет сопровождающего его разливоли могучей ауры власти, как у Биоты и Рока. Тогда что? Что могло вышвырнуть Биоту, как щенка? И опять его мысли возвращались к тому, Что только могучему чародею, что многократно сильнее сестры такое под силу. Но его нет, кричало все его существо. Он думал, думал и не находил выхода своим мыслям, зациклившись на ее ферическом полете. Но это тоже грело его душу, и он был благодарен чужаку за то, что он позволил ему насладиться этим красочным мгновением. Нет, он обязательно поможет ему. Решимость его добраться до вершины окрепла, и он с новыми силами замахал крыльями. Душа Курамы звенела от предвкушения встречи. Там звучали фанфары, возвещая его будущий триумф. Он, увлеченный своими мечтами о возрождении былого могущества, не услышал громкий свист, раздавшийся сверху. Он поздно с удивлением поднял голову, посмотреть на странный шум, раздавшийся сверху, увидел что-то большое, вылетевшее из туч, но дальше что-либо предпринять не успел. Что-то большое и темное, разрывая воздух, с громким шумом падало на него сверху. Он растерянно моргнул раз, и на два это что-то с огромной силой врезало его по голове, застряло на рогах, оглушило, и, повергнув на несколько мгновений в бессознательное состояние, Вместе с ним рухнуло вниз. Курама падал и не осознавал это. Он был раздавлен, дезориентирован и не сразу стал приходить в себя. А когда обрел способность разобраться в ситуации, он увидел близко землю и с отчаянным криком му у, -у, -у врезался в нее. На поверхности земли остались торчать только рога с нашпиленным на них столом. Я сидел, размышляя над тем, как можно использовать свалившиеся на меня возможности. Несколько в стороне от меня три «Веселые ребята» проникновенно занимались духовным песнопением. И «Если бы они были так же мудры, как талантливы, это было бы совсем хорошо», — подумалось мне. «Духи, разбирающиеся в местных реалиях лучше меня и шизы, могли бы стать неплохими советниками для меня». Вот бы прибавить им мудрости и выбить всякую дури с головы. Я представил их как половички и пылебойку, которая из них выбивает пыль вместе с глупостью. От увиденной картины мне стало смешно. А моим агентам-спецназовцам нет. Чья-то могучая длань схватила за шиворот каждого из троих, небрежно встряхнула, и они превратились в корики с живыми мордашками, испуганно и удивленно вращающие глазами. А затем другая кисть с молотом стала выбивать из них, даже не зная что. В этот момент я только мог удивляться размеру пыли бойки и, и клубам пыли, разлетающейся от них. А они орали при каждом ударе и пытались продолжать петь. Наконец до меня стало доходить, что вместе с дурью и могут этой железякой выбить и мозги, если у них, конечно, есть». И поспешил развеять получившееся волшебство. Они вновь были самими собой, только взъерошенные и пришибленные, как нашкодившие коты после взбучки. Рострум встряхнулся, прекратив стонать и изображать пение, поднялся с колен и, заметив, что мастер с мессиром с немым вопросом в глазах посмотрели на него, тихо произнес. «Продолжайте петь, братья!» Он, колыхаясь и периодически теряя форму, подошел ко мне. «Какого рода, владыка, тебе нужен совет? Мы готовы предоставить всю имеющуюся информацию». Меня пробрала оторопь. Я даже оглянулся, может, еще кто видит вежливого и трезвого Рострума? Но я был один, и мне не с кем было поделиться радостной новостью. «Скажите, магистр, что это за место и как его можно обустроить?» «Это?» — Рострум огляделся. «Ты что, не узнаешь место, где расположен твой духовный град, владыка?» «Не узнаю, Рострум. Может, вы мне напомните или снова пошлете меня самого исследовать сей объект? И, кстати, города я тут не вижу». «А его тут и нет», — отозвался немало не смутившись Вальгум Рострум. «Да, опять двадцать пять», — сокрушался я. Как же с вами бывает сложно. Думал, что вы поумнели, но все осталось к моему огорчению по-прежнему. Может, я неправильно выразился, терпеливо как стойко ответил магистр. Города еще нет, но вам нужно его построить. Чтобы предварить ваши вопросы, я продолжу. Город можно построить, используя божественную субстанцию, которая скапливается на вершине. Если ее оставить просто так то она будет привлекать внимание других владык, и они ее заберут силой. Вершину можно заселить духами, что живут в вас. Они будут приносить вам эту божественную энергию, что зовется среди людей благодатью, и строить ваш город силы, охранять и защищать его. Примерно понятно, Рострум. Беру свои слова обратно. Вы все же поумнели. «А скажите мне, где они будут брать благодать для стройки? Ту, что наработали другие?» «Совершенно верно!» Хм, а не проще сделать так, чтобы они сначала создали благодать, а потом ее потратили на строительство?» Во мне неожиданно проснулись деды и стали строить планы с учетом своей обычной жадности. «Можно и так, владыка», — ответил Вальгум. Но тогда многие из них умрут от голода. «Да? В последнее время это слово часто звучало в моих устах. Почему?» «Им нужна энергия для жизни, а если они ее будут тратить на строительство, то ослабнут и растворятся в эфире. Это окончательная смерть». «Надо же! А сколько они могут без подпитки жить и трудиться?» У меня забрежжил план, как можно продуктивно использовать ресурсы. Пока только робкие наметки, но я всегда считал, что конец дела по определению лучше, чем его начало. Трик или чуть больше. Рострум был спокоен, как египетский сфинкс, или мажордом английского лорда, каких я видел в наших фильмах про них. Тогда сделаем так. Духи кибуцеры будут работать вахтовым методом. Разделим их на два отряда. Одни будут 10 дней собирать благодать и воздавать хвалу худжгарху. Потом 10 дней строить город. Я замешкался. Вот только архитектурного плана у меня нет. Это не обязательно! Пренебрежительно отмахнулся мой мажордом. Расскажите мне свои пожелания, и мы приступим к разработке плана города. Я бы с радостью рострум. Только не знаю, чего желать. Может, у тебя есть уже готовые предложения? Ну, в самом деле, как должен выглядеть город на горе? Как крепость? Как поселок? Или культурный центр? Откуда мне было знать, как выглядят города высоких? Судя по представлениям викингов, это один большой бордель с девками, выпивкой и обилием жратвы. Но мне такого и даром не надо. Мои размышления Рострум вежливо не перебивал. Он дождался, когда я обращу на него свой милостивый взгляд, и тут же развернул взявшийся прямо из воздуха буклет. Ну, прямо фокусник. Затем также спокойно и аргументированно стал объяснять проекты. Суть я понял. Если не вникать в подробности, то существует несколько планов бытия. Я нахожусь на среднем плане, и моя гора выросла из молитв верующих, создающих некую эфирную субстанцию, Что зовут благодатью? Она аккумулируется на верхушке и дает рост горе, но она является также лакомым кусочком для других высоких персон. И если ее не защищать, то хитрые дяди и тети захватят гору здесь, а на земле перехватят управление верующими. Поэтому все строят крепости, готовые успешно выдержать осаду, пока владыка не придет и не прогонит супостата. Как человек, прижимистый и лишенный страсти к роскоши, не желающий тратить столь ценный продукт верований своих свидетелей на всякие нехорошие излишества, как выразился трус в фильме «Кавказская пленница», я вычеркнул все эти излишества. Облицовка мрамором, фонтаны и статуи, роскошные сады и слуги, театр для очей и слуха владыки. Вместе с красотками, могущие развратить Худжгарха и мой народ Все функционально и строго в стиле минимализма Стены из необработанного камня Пулеметы на вышках и минометы в капонирах Остальное под и склады Городской парк культуры и отдыха не поместился Зато улицы будут засажены фруктовыми деревьями И везде будут газоны С аккуратными грядочками овощей и зелени «Для начала сойдет», — вынес свой вердикт Рострум. Он убрал альбом, поклонился и предложил. «Выпускайте жителей, владыка, из телесного сосуда». «Опа!» — я скривился. «Значит, здесь ридар только безымянный телесный сосуд? Вместилище для духов?» А Рострум, не обращая внимания на мои душевные терзания, продолжил разговор. Для повышения количества благодати нужно, чтобы вы подготовили пророков, наделили их силой и отправили проповедовать о вашем могуществе, привлекая новых последователей учения Худжгарха. Я, честно признаться, прибалдел. Свел глаза в точку, услышав новости о самом себе. А что, уже есть такое учение? А как же? Воскликнул Рострум. Мне показалось, что он даже удивился моей неосведомленности. Впервые его невозмутимость дала трещину, а в змеиных глазах промелькнула растерянность. «Как это так, владыка не знает учения, которое насаждает кровью и потом? Или жертвами?» Промелькнула крамольная мысль, и я ее быстро отогнал. Пока Вальгум размышлял над моим вопросом, я почувствовал явное присутствие чужого. Он незримо излучал волны каких-то сложных эманаций, и они мне доставляли беспокойство. Кто это и что ему надо? Для чего он подбирается тайком? И что хочет осуществить? Его привлекает моя благодать? И он надеется застать меня врасплох? Я начал злиться. Он что, в самом деле думает, что обманом, как биота, Или, проведя диверсию, сможет внезапно напасть и захватить мою гору? Ага, разбежался. Что ко мне попало, то для других пропало. Ну, сейчас я покажу очередному претенденту, что я кое-что значу. Рострум, подождите. Остановил я магистра, пытавшегося объяснить мне мое учение. Мне нужно срочно решить вопросы безопасности. Я встал. Схватил стол и, сопровождаемый все тем же невозмутимым вальгумом, решительно направился к краю горы. Я шел точно, ведомый внутренним локатором, как по стрелке компаса, уверенно ориентируясь на источник беспокойства. Прицелился и с силой бросил тяжелый стол вниз. Он ухнул в гущу туч, а я прислушался. Пару мгновений спустя раздался громкий стук, И еще через пару мгновений громкое Му! Я отпрянул от края. Это что получается? Я только что пришиб коровку? А если она божья коровка? И здесь гнездится? Я представил красного жука размером с настоящую корову. И тут же отогнал эту мысль как глупую. Не может божья коровка мычать. Мы недоуменно переглянулись с Рострумом. Отвечая на его вопрос, легко читаемый в глазах, демонстративно отрихнул руки и ответил ⁇ А чего она решила постись на моей горе? Нам травка самим нужна, рострум. ⁇ И постарался перевести разговор на другую тему. Так что там по учению? ⁇ Магистр заглянул за край, хмыкнул и пошел за мной следом к лужайке, где стояли кресла. А столе, который пошел на добрые дела защиты Отечества, Указывала только примятая травка. Вальгум, уже собравшийся с мыслями, вдруг огорошил меня информацией. «Вообще-то здесь коровы не водятся. Ну да ладно, я о другом. Надо подготовить десяток пророков, наделить их властью и силой и отправить проповедовать среди орков. Лучше всего использовать шаманов, они умнее и хитрее». Я его внимательно выслушал, пораскинул мозгами, после чего ответил. «А вот здесь вы в корне неправы, Рострум. Пророки нужны, согласен. Раз нам такая гора подвалила, ее надо обживать. Но шаманы и так владеют силой и магией. Их свидетельства будут малоубедительны. А вот простые старики, умелые рассказчики, да еще облеченные силой, убедят многих». «А я знаю, как использовать элементалей», – включилась в обсуждение Шиза. «Их можно попросить отремонтировать дороги, проложить прямую дорогу через Баронство, спрямив путь Королевского тракта, и караваны пойдут по твоим землям». «Принята, Крошка, к сведению, но это к делу не относится. Мы обсуждаем учение Худжгарха, о котором я ничего не знаю». «Как это не знаешь?» – возмутилась Шиза. А материалы по древним культам, что я тебе инсталлировала, забыл что ли? Я почесал шею. А как это может нам помочь? Я не знаю верований орков. Может Ганге обратиться? Тут все просто. Шиза стала объяснять мне азы, которые я и сам знал. У примитивных народов и верования примитивные. Они проповедуют культ силы и поклоняются всему, что дает им силу. Огню, что их согревает. Солнцу, что им светит, земле, что их кормит. Худжгарх для них тоже высшая непреодолимая сила, что пришла их уничтожить. Надо направить их помыслы на то, что кто поверит в него и примкнет к свидетелям Худжгарха, тот спасется. Ну, а остальных придется убить. Ты это серьезно? Я был впечатлен перспективами своего служения. Здесь, наверху, любые мысли отражались яркими красочными образами. Я увидел степь, залитую кровью, горящие шатры, разрубленные младенцы, ревущие быки и торжествующие фанатики, попирающие останки еретиков. «Мама!» — прошептал я и затряс головой, отгоняя видение. «Знаешь, Шиза, ну ее нафиг эту гору, пошли домой!» «Уже не получится!» — огорчила меня Шиза. «Твое место займут другие хищники!» И уж они то точно превратят степь в один огромный жертвенник. Так что выкручиваться придется тебе, дорогой. На меня продолжал смотреть Рострум, не замечая моих расстроенных чувств, ожидая возможности что-то посоветовать. Рострум, а что говорят свидетели и к чему они призывают? Они, Владыка, поклоняются тебе и следуют преданиям стариков. «Гнев отца обрушился на сынов степи», — начал нараспев декламировать он. «За их предательство доблести, потому что они забыли путь правды, убивают не врагов небесного отца, а только ради пролития крови, теша свои прихоти, за это отступники должны понести наказание». Я согласно покачал головой. «Ага, все верно, эту трактовку я тоже слышал, но она не совсем правильно отражает суть учения. Нужны критерии отступничества, нужны виновные, что привели великий народ в столь жалкое состояние, и нужно более четко сформулировать цели учения. А у нас как-то все ненаучно, расплывчато я бы сказал, что дает повод разночтению и появлению лжеучителей». Рострум вам и этим двоим умникам поручается архиважное дело. Необходимо создать учение на основе моих пожеланий. Девизом учения будут следующие слова. Призрак бродит по степи, призрак Худжгарха. Учение будет называться манифест свидетелей Худжгарха. Цель учения – возродить величие сынов отца всех орков. На основе соблюдения следующих правил. «Орк должен быть честным и говорить только правду. В этом его главная доблесть. Лживый язык вне закона, и его надлежит отрезать. Для орка в степи должно быть приоритетным правило. Один творец, один дух, говорящий от имени отца, один народ. В каждом племени должна быть создана партийная ячейка. Понимая, что загнул не туда, куда нужно, поправился, Вернее, религиозная община во главе с проповедником. Чем они будут заниматься, определишь сам. Так, теперь насущное. Что можно дать пророкам Худжгарха в качестве доказательств их правоты? Немного, владыка. Огонь, пожирающий с неба, и слово силы. Это пока. Рассудительно ответил Рострум. Во время моего спича он согласно качал головой, не перебивал и не вносил коррективы. «Огонь с неба не надо, это чудо и шаманы могут сотворить, а вот слово силы пойдет, мы его наделим даром убеждения и даром смерти, так что они будут голосом поражать своих противников насмерть». смерть не получится, силенок не хватит», — не поддержал мои устремления Вальгум. «От силы напугать смогут». Ну, это если убеждать только словом, дорогой мой магистр. Но простым словом и добрым пистолетом можно добиться гораздо большего, чем просто словом. Тут главное зацепить самое важное – исчаяний орков, и внушать им, что с Худжгархом они это получат. Предоставьте это мне. Сами сосредоточьтесь на том, что я вам поручил. Учение Худжгарха верно, потому что оно… Оно верно. Нашелся я. Услышав это странное объяснение, Рострум поднял глаза со змеями на небо и, шевеля губами, повторил мою фразу, видимо, пытаясь найти в этом определении логику. Я ему помог в поисках истины, не давая заблудиться. Сомневаться нельзя. Он вылупился на меня, и я для усиления впечатления добавил. «Прокляну!» Увидев, что моя короткая проповедь возымела действие, и Рострум тут же согласно закивал своей башкой, утыканной гвоздями, я хотел и дальше развивать самое верное учение во Вселенной, но мне помешало снова возникшее чувство опасности. Кто-то или что-то приближалось к нам, и оно несло угрозу. Рок, проводив биоту и кураму, долго сидел один размышляя о том новом раскладе сил, неожиданно возникшем в его мире. В отличие от этих затворников, что не захотели его услышать, он понимал, что будущее теперь гораздо сложнее спрогнозировать. В уравнении появилась неизвестная величина, и он хотел разобраться, кто за ней стоит. Он не верил, что сам по себе непутевый иномирянин мог достигнуть таких высот, Это просто недостижимо для его ума и духовных сил. Нет, за ним стоял кто-то хитрый и очень ловкий. Еще он убедился, что ни Биота, ни Курама, за этой занозой, что вонзилась в плоть его планов, не стоят. Заноза маленькая, конечно, но беспокоящая. Значит, за этим проходимцем стоит кто-то третий, кто подбирается к нему через него. Он сидел, просчитывая варианты ответных действий, и приходил к выводу, что самым действенным ответом этому неизвестному будет атака на свидетелей Худжгарха. Если уничтожить это воинство и поставить их вне закона в степи, то это заставит того, кто прячется за парнем, открыть себя. Он не захочет потерять то, чего добился за это время. По крайней мере, он поступил бы именно так. Встал бы на защиту своих завоеваний. Его мысли прервало понимание, что он несколько опоздал. И намерит, сумел выйти на их план, и это убедило его, что он был прав. За парнем кто-то стоит и направляет его. Не может простой смертный сам найти путь, закрытый для него мир. Тут нужен проводник. К нему подступило раздражение. Чужак действовал быстро и нагло. «Ладно, посмотрим, из какого теста ты сделан», — сказал сам себе Рок. Он прихватил палец у могущества, щит противостояния, и поднялся к месту обитания богов. Перед ним предстала новая вершина, на которой была видна какая-то суета. «Как неосмотрительно для противника вознести юнца так рано на гору!» — злорадно усмехнулся Рок. Противник совершил первый промах. Сейчас он потешится и вобьет несколько умных мыслей в его наглую голову. Потом заберет всю накопившуюся благодать. И так будет делать постоянно, пока не лишит того силы. Недоумки! Торжествуя, засмеялся он и полетел на штурм. Я посмотрел в сторону опасности, но там ничего не было. Напряг зрение и, словно разглядывая пространство через телескоп, обнаружил маленькую точку, приблизил ее изображение и увидел летевшего здоровенного амбала. Прямо настоящий галиаф в толстенной броне, без шлема и с палицей в руке. За спиной виднелся ростовой щит. «Это кто ж такой?» «Вид грозный, и он явно намерен со мной разобраться». Если ударит своей железкой по моей многострадальной голове, то вгонит меня в землю по самая темечка. Не человек, танк бронированный. Чем же его встретить? Пока я размышлял, Рострум тоже заметил опасность и повернул голову в сторону летящего броненосца. — Можно об учении уже не заботиться, владыка. Тебя сейчас гонят с горы. Сделал неутешительный вывод специалист по высшим планам. «Это приближается непреодолимая сила. Предлагаю вступить в переговоры, чтобы добиться почтенной сдачи или снисхождения, или службы у более сильного». «Ты предлагаешь сдаться?» Я не огорчился словам Рострума. «Он, может, и знал больше моего, но не был столь изобретателен, как я». Мое расслоенное сознание выдало более тысячи вариантов встречи врага. У меня в голове возник образ противотанкового гранатомета. Сказывалось преимущество человека с более развитой цивилизацией. Мгновением позже в моих руках появился РПГ-7. Я подумал и решил, пусть будет с кумулятивным зарядом. Я сейчас покажу тебе, Рострум, действия доброго оружия моей родины. «Чтобы ты видел ее славу и для того, чтобы укрепить твою веру». Положил трубу на плечо, посмотрел в прицел, сделал поправку на ветер и скорость летуна и плавно нажал на спусковой крючок, мысленно отчитав: «Двадцать два, как на занятиях по огневой подготовке. Единственное, чего я не учел, это то, что Рострум сместился за мою спину и заглянул в трубу с обратной стороны». Это потом он мне рассказал, когда я его собрал из разбросанных частей эктоплазмы и привел в чувство, что он, видите ли, решил полюбопытствовать, что там находится в трубе. Снаряд вылетел и, сверкая реактивной струей, стремился к Голиафу. Тот заметил угрозу и лениво отмахнулся своей палицей. То, что произошло дальше, можно было легко предположить. Заряд встретился с металлом, взорвался со слепительной вспышкой И прожег палицу. Струя огня прошла сквозь нее, за долю мгновения прожгла дырку в голове Голиафа и вышла из... Такого места, о котором и говорить неприлично. Из этого самого места вырвалась мощная струя пламени, как у ракеты, и погасла. Налетчик вылупил глаза. Я видел его ошарашенное случившимся выражение лица очень отчетливо. Полет летуна замедлился. Он сменил траекторию и, дымя, как сбитый миссер Шмидт, устремился к земле. Будь на месте раскаленные струи болванка или огненный шар, он бы ее отбил. Но вот с эффектом кумулятивности молодчик знаком не был, и к тому, что произойдет дальше, он явно был не готов. Вот так вот надо громить супостатов, Ростру. Поделился я радостью с духом. А то начал мне непреодолимая сила вступить в переговоры, понимаешь. Что скажете, магистр? Я повернулся, ища Рострума, и уже растерянно и тише продолжил свою мысль. Мы выставили наши условия на предстоящих переговорах. Рострума не было. Была одна оторванная голова с дырой во лбу. Вокруг разбросаны светящиеся останки моего советника. Я посмотрел на раструб гранатомета. Он тоже был весь облеплен этой светящейся субстанцией. Рострум, ты дебил! Я понял, как закончил свои бренные дни, магистр. Я поставлю тебе памятник со словами «Умер, как и жил». Пусть потомки гадают, что это значит. Оторванная голова духа стала собираться в кучу. «Прости, владыка!» — Я был излишне любопытен и заглянул в твою трубу. Потратьте кроху благодати на мое восстановление. — Будешь должен, — предупредил я и пожелал собраться магистру в одну кучу. Получилось не ахти. Горка чего-то и на ней голова, виновато хлопающая глазами. — Ладно, Рострум, восстанавливайся в былом своем виде, — произнес я укоризненно. Любопытную муху мед сгубил, так и с тобой. Рок с удовольствием наблюдал приготовление мальчишки и хотел показать свое могущество. Он лениво отмахнулся от огненного шара, что запустил этот ненормальный. Это же надо использовать против него элементарный сгусток плазмы. А затем? А затем случилось что-то невообразимое и страшное. Струя огня прожгла его насквозь. Рог на несколько долгих мгновений, потерявший сознание, стал падать. Шлепнулся об землю и дико заорал. Еще в полете он смог восстановиться. Но вот остановить падение не смог. Он только приземлился вниз ногами и тут же ощутил дикую боль в заду. Он сел на что-то острое. Рог прыжком поднялся и оглянулся. Оказывается, он сел на чьи-то рога, что торчали из земли. Рядом валялись обломки стола. «Да что здесь происходит?» Изумился он и, размахнувшись, врезал ручкой оставшейся от палицы по рогам. Из-под земли раздалось обиженное мычание, и рог врезал по торчащим обломкам рогов еще раз, на всякий случай. Между тем, пока я разговаривал со станками Вальгума, Голиаф вынырнул из-за тучи и пошел на новую атаку. Теперь он прикрылся щитом. Вот неугомонный. Посетовал я и выстрелил снова. И снова наблюдал бесславное падение сбитого миссер Шмидта. В третий раз он вылетел, подготовившись основательно. Впереди был энергетический щит с максимальной мощностью и мой незримый аналитический центр выдал результат бесперспективности атаки гранатометом. А Голиаф движимой местью приближался. Я чувствовал его ярость, готовую обрушиться на меня. И встречать разъяренного медведя голыми руками не испытывал желания. «А что ты скажешь на это? Пришла ко мне неожиданная мысль». И перед летящим на штурм моей горы незнакомцем появился раскрытый сундук с секретом. Обыкновенный сундук. Но чтобы выбраться из него, нужно было разгадать загадку. Два кольца, два конца, посередине гвоздик. Замысел запереть агрессора возник у меня мгновенно. Я не оценивал, что из этого получится. Я просто пожелал, чтобы он открывался только с помощью загадки. Но, понимая, что тот может воспользоваться грубой силой и разломать мою ловушку, кинул мысль Лиану протянуть нить энерговода к сундуку для откачки лишней энергии. Замысел коварный по своей сути и простой, как таблица умножения, сработал как надо. Сбитый дважды, Рок жаждал реванша. Гаденыш уничтожил его артефакты, служившие ему верой и правдой тысячелетия. Унизил его дважды, показав силу, и когда увидел перед собой сундук, пришел в неистовство. Над ним издевались в открытую, он думал, что разнесет эту коробку в дребезги, налетев на него. Но вместо этого он застрял в сундуке и снова стал падать. Он накачивал себя благодатью, пытаясь грубой силой сломать тюрьму, в которую он так неосмотрительно влетел. Но чем больше он вкладывал ее в силу, тем быстрее она убывала. Его привел в чувство сильные удары землю, на короткое время лишив его сознания. Падение сопровождалось разъяренным Му! Но на это Рок уже не обращал внимания. Он пришел в себя окончательно и осмотрелся. Сундук был с ловушкой и хитрым запором, от него была протянута нить откачки его благодати. Рок постарался успокоиться. Он утвердился окончательно в наличии нового соперника. А иномерянин просто ширма, не заслуживающая его внимания. Он расходный материал и только. Надо сначала вырваться из этой гадкой ловушки. Потом все остальное. Сразу раскрыть замок у него не получилось. Там был шифр, который он не смог разгадать. Поэтому он достал из кармана отмычку и принялся осторожно двигать ее, прислушиваясь. Щелчок. Тишина. Снова щелчок. Два щелчка, и крышка с грохотом открылась. Рок принял свой обычный вид и высунул голову. Напротив него стоял окровавленный черный демон с секирой в руках. Недолго думая, он размахнулся и с хеканьем опустил секиру ему на голову. Свет снова помер в глазах отца всех живущих, потом мигнул и обрадовал своим сиянием. Вместе с приходом света закончилось терпение урока. Он схватил демона за ногу, тот снова размахнулся, намереваясь отправить его обратно в темноту, но и не успел. Громила, раскрутив, вышвырнул вопящее от испуга существо с этого плана на низший. Расправившись с обидчиком, со злостью подумал, обнаглели совсем слуги Курамы, уже и сюда приходят. А потом до него дошло, что это был сам Курама. Договариваться приходил братец, догадался он. Союзника искал. Ну-ну. Чужак, не подозревая подвоха с моей стороны, сворачивать не стал или просто не успел. Кто его знает, он с разгона влетел в сундук и там застрял. Дверка закрылась и сундук рухнул вниз. «Пошла откачка благодати», — сообщила мне Шиза. «Ух ты, в каком количестве! Давай, не жуй сопли, строй город!» И Вальгум Рострум, как настоящий архитектор и толковый организатор, замелькал тут и там. На моих глазах, как в мультике, стали возникать стены. Так продолжалось минуты три. Затем из облаков выскочил сундук. Крышка отлетела, и из его недр показалась голова с редкими русами, уложенными на бок волосами, и жидкой бороденкой. Он руками разломал мой сундук, сделал из него стул и, усевшись, подлетел к невидимой границе. «Так — Так-так, вот кто почтил нас своим присутствием. Сам старинарок, пожаловал, так сказать, своей собственной персоной. Он молча оглядел начатое мной строительство. Стены вокруг площадки поднялись уже метра на три. По углам обозначились башни. Мне стало жаль, что он так быстро сообразил, что его благодать откачивают, и, создав отмычку, применил ее. «Не глуп, не глуп», — подумал я. «И очень опасен, такого недооценивать нельзя». Заметив знак биоты, поморщился. Здороваться не стал, и вообще показал свое полное презрение ко мне. «Значит, моя сестра успела провести с тобой работу, и что ты ей отдал за покровительство?» Он применил власть в голосе, пытаясь подавить меня, но он меня недооценил. В его силу я стал с помощью проглота лиана, готового жрать любую энергию, в том числе и благодать, сливать в город. Он быстро это понял и посерел от злости. — Я сам дал тебе оружие против себя. И похлопал в ладоши. — Браво, браво! Так что ты ей отдал? Повторил он свой вопрос. Я врать не стал. Отдал всю свою благодать. Рог хищно улыбнулся. — Узнаю крошку Биоту. Она по мелочам не разменивается. «А ты, дурень, как же ты собираешься защищаться и как сможешь достроить свой город? Ты сильно прогадал, юноша!» Он противно засмеялся. «Хе-хе-хе, но я этому рад. Когда она выжмет тебя досуха и сожрет, я подберу твою гору». «Не буду спорить с вами, уважаемый Рок, но, по крайней мере, я выиграл время и защитился сегодня». А что будет завтра или через век, не так важно. Там или и шаг сдохнет, или подишах. Но я не вижу причин, мешающих нам договориться. Я вам не враг, уважаемый Рок. Но он пропустил мои слова мимо ушей, словно не слышал предложения договориться. Я тоже не буду спорить. Я тебе скажу только, что твоих свидетелей я уничтожу или переманю. «А если ты опять станешь худжгархом среди своего воинства, то я встану среди свободных орков и на их глазах поражу тебя!» Он презрительно окинул меня взглядом. «Понял, я встану в их ряды бароном Тохрангором. а кем встанете вы, божественный Рок?» Тот засмеялся. «Становись, мне там делать нечего!» Тебя и без меня орки пришибут. Прощай, прыщ!» И он исчез вместе со стулом. Недоговороспособный, покачал я головой. Рок, увидел знак сестры на горе Самозванца и понял, что произошло. Сестренка одарила иномирца своей силой. Забрав всю его благодать, это уже хорошо. Она, конечно, не догадывается о его прикрытии, но скоро с этим столкнется и прибежит к нему. «Братец, выручай!» Хе-хе! Настроение Рока улучшилось. «Прощай, прыщ!» Засмеялся он и отправился к себе. Мне было не до смеха. Боги этого мира обратили на меня внимание, и я им не понравился. Честно признаться, они мне тоже. «Ну что же тут поделаешь? Не по своей воле я попал в такую ситуацию, а так сложились обстоятельства. Шиза, возвращаемся. Что-то мне надоело торчать на горе». Я снова сидел за своим столом, закинув на него ноги, обутые в сапоги. Как будто спал и сейчас проснулся. А все, что произошло со мной, это был только малоприятный сон. На какую-то секунду я в это поверил. Но меня вернуло к действительности Шиза. Ты забыл на горе своих новых советников. Возвращаться будем? Но вернуться мы не успели. В моей голове, словно разорвавшаяся бомба, раздался вопль. «Дар! Овара убили!» Еще не осознавая смысл услышанного, меня сорвало с места, и я оказался во дворе поместья Овара. На ступеньке я влетел уже будучи в боевом режиме. Пролетел пролет лестницы и ворвался в обеденный зал. Стол, который обычно вмещал до десятка седоков, был перевернут. На одной стороне стояли разину фурты Фома и незнакомая, очень худая, молодая снежная эльфарка. Напротив меня, откинувшись на спинку стула и схватившись за горло, замер Овар. В его шее торчала вилка, а рядом с ним со слезами на глазах стояла Рона. Я не стал размышлять, как они тут оказались, а принялся быстро лечить дядьку. Вилка пробила еремную артерию, и между пальцами овара застыла хлеставшая до этого струя крови. Я облил рану эликсиром, выдернул вилку и, наколов свою руку той же вилкой, приложил руку к ране и стал читать заклинание исцеления, применяя магию крови. И только после этого вышел в нормальный режим. Дядька пару раз издал хрипящий звук и, свободно задышав, растерянно заморгал глазами. Рона все еще продолжала плакать и кричать «Дар! Дар! Ё-моё! Где ты пропадаешь, когда нужен?» В этом вся Верона. В ее понимании я всегда должен быть рядом, будто у меня нет никаких дел, и я просто обязан быть там, где что-то происходит неприятное, чтобы это исправить. «А если меня нет, то я, конечно, виноват!» «Да тут я, тут! Успокойся!» Я приобнял ее сзади. Она дернулась, пытаясь освободиться, но я держал крепко. Сначала она обрадовалась и разревелась, потом закричала. «Дар, не стой! Помоги Овару!» «Со мной все в порядке, дочка!» Проговорил дядька. Он поднялся и, подойдя, обнял нас обоих. Мы простояли так довольно долго. Я не мешал обоим выражать свои чувства, понимая, как это важно для них сейчас. А когда меня отпустили, поднял стол, сел на свободный стул и предложил остальным тоже сесть. «Садитесь, друзья, и расскажите мне, что здесь произошло». Пока все рассаживались, я разглядывал их растерянные лица. Они расселись и в один голос громко одновременно закричали. «Иридар! Сынок!» «Учитель!» «Это кто?» И также одновременно замолчали, только Эльфарка повторила свой вопрос. «Это кто?» Она указывала на меня пальцем. «И откуда он взялся?» «Это учитель», — ответил Фома. «Я тебе о нем рассказывал». Эльфарка скептически окинула меня взглядом. «Кто? Этот мелкий? Твой учитель? Не смеши. Я видела учителей. Они все старые и седые». «Фома, он тебя обманывает!» Девчушка оказалась решительной. «Позволь я ему набью морду!» Теперь удивиться пришлось мне. Эльфарка имела манеры уличного гопника, которому ни разу не перепадала на орехи. «Фома, это что за чудо?» «Моя невеста, учитель!» Он был смущен и не знал, куда деть свои руки. «Когда же ты успел? Мне стало смешно!» Я видел их сидящих рядом, таких разных и таких непохожих. Один смущался, другая рвалась драться. Ты же вроде Верону искал. Искал Верону, а нашел меня. С вызовом ответила за него эльфарка. Тебе-то какое дело? Какой учитель, такой ученик. Это Верона вставила свое слово, и мне пришлось сделать вид, что я не услышал. Ты что ее из разбойничьей шайки забрал, Фома? У нее манеры не снежной эльфарки, а беспризорницы из портового района. — Послушай ты, недомерок! — приподнялась девушка. — Я тебе сейчас твои слова в глотку забью. Фома, помогай! Она встала, сжав кулаки. Фома тут же ухватил эльфарку и усадил на место. — Простите ее, учитель! Су продали в детстве в рабство. Вот оно такое выросло. Я покачал головой, выражая свое мнение о выборе им невесты и отвернулся. Сами разберутся. «С возвращением, Рона, рад, что твои неприятности уже в прошлом. Что тут у вас произошло?» Верона замешкалась с ответом и ее опередил Овар. «Сынок, у нас нашелся предатель. К моему стыду я не смог разглядеть врага. А вот девчонка смогла». Он погладил Верону по волосам. «И кто это?» «Ренада», — ответила Верона. Она под лаской старого оора стала успокаиваться. «Вы шутите?» — не поверил я. Мне не верилось, что такая худенькая беззащитная Берка смогла быть предателем. «Нет, сынок, не шутим. Ренада не Берка. Она Чигуана, личный агент князя лесных выродков. Его тайная охрана и карающая рука. Я не видел их, только знал, что они есть». Это могут быть люди, берки, орки, кто угодно. Сироты, воспитанные с младенчества в безграничной преданности к князю. Это была закладка на долгие годы. По всей видимости, ее хотели подвести к тебе в качестве жены. Странно, проговорил я не до конца, веря в случившееся. Если она агент и агент спящий, почему же она так прокололась? Для чего ей было нужно избавиться от Вероны? Это глупость какая-то. Кстати, а как ее вычислили? По туфлям, ответила Верона, внимательно слушавшая Овара. Я заметила одну деталь, когда валялась на снегу. Из-под кустика выглядывали желтые носочки женских туфель. Я долго вспоминала, где их видела. Нам, жалея, всем одинаковые черные купила. А тут туфли разноцветные. А сегодня увидела эти желтые носочки на туфлях у мышки и вспомнила. Она пришла к нам в них, когда ты ее привел. Она, видимо, так спешила избавиться от меня, что надела первое, что ей попалось под руку, даже сапожки не успела надеть. И когда я об этом сказала за столом, эта тварь перевернула стол, вилку гадина воткнула в шею Овару и исчезла в телепорте. «Все-таки странно, зачем она так рисковала, избавляясь от тебя, детка?» «Я скажу, зачем», — произнес Овар. «Верона за ней следила, но не потому, что видела в ней шпионку». «Просто из вредности, чтобы ей насолить!» А та подумала, что Верона ее подозревает, и решила избавиться от нее. Эльфарка устала сидеть, повязанная руками Фомы, и возмущенно прошипела. «Да отпусти ты меня!» Я бросил на нее взгляд, подпустил эманации страха и грозно приказал. «Молчать!» Все притихли, а девочка остолбенела. Она замерла и стала икать. «Ик!» «Хик», испугавшись еще сильнее, зажала рот ладошкой, стараясь удержаться и не шуметь. Я повернулся к овару. В его взгляде я видел укоризну. «Дядька, ты хочешь сказать, что меня очень легко просчитали? Что они знали, что я буду спасать девушку и возьму с собой?» «Да, сынок, ты правильно меня понял. Они нашли твое слабое место, если бы не глупость Вероны». «Не возмущайся, дочка, ты молодец. Не важно, что ты хотела, главное — результат. А ты сумела разоблачить очень опасную шпионку. Так вот, если бы не интерес Вероны к Берке, я даже боюсь представить, чем все это могло закончиться. Она не пожалела бы своих собственных детей, чтобы сделать тебе как можно больнее». «Да уж, я вынужден был согласиться». Лесные недруги сумели найти мое уязвимое место. — Фома, — обратился я к орку, — отпусти девчонку и сходи распорядись, чтобы здесь все убрали и накрыли нам стол. Орк встал и пошел на выход из столовой. — Значит, тебя зовут Су? — спросил я девочку. — Это не эльфарское имя. — Как твое настоящее имя? — Та девочка умерла, — твердо ответила эльфарка. «Асу — это сокращенная от сучка!» «Смелая и дерзкая!» Разглядывая девчонку, подумал я. И, видимо, в рабстве ей пришлось испытать все радости жизни. Я видел уже третьего представителя этого народа, побывавшего в рабстве, и два из них прибились ко мне. Куда мир катится? Даже гордые снежные эльфары, о благородстве которых ходят легенды, погрязли в распрях и предательстве. «Я могу тебя переправить в снежное княжество. Дам денег, и ты будешь безбедно жить среди своих. Зачем тебе этот орк?» «Я его люблю. Ты знаешь, что это такое!» Она осмотрела на меня, ощетинившись маленьким зверьком, готовым защищать свою норку от вторжения гораздо большего хищника. «Нет, не знаю. Но я знаю, как опасно подбирать по дороге разных девушек и оставлять их у себя». «Мы уйдем с Фомочкой и не будем тебя затруднять. Тебя это устроит, учитель!» В ее голосе послышались нотки презрения ко мне и нежность корку. «Хватит пугать девочку. Если ты, остолоп, не умеешь выбирать себе невест, то Фома молодец. Он нашел то, что нужно». Вступилась Рона за эльфарку. «Хорошо, спросим у Фомы, готов ли он уйти с тобой?» Ответил я девочке и повернулся к Роне. «Если еще раз стрянешь разговор...» «Пойдешь вместо Ренады к поросятам». Я не шутил. Шутки закончились с исчезновением Берки, и все присутствующие это сразу поняли. Рона отошла, прикусив губу. Дядька удовлетворенно покивал. Вошедший Фома разрешил все вопросы. «Мы никуда не уйдем, учитель. Обучи, сука, как обучил меня, и мы вдвоем сможем быть полезны гораздо больше, чем я один. А ее верность можно укрепить обрядом». Кроме того, я тоже ее люблю. Он подошел к девочке и обнял ее за плечи, также готовая сражаться за себя и за свое счастье со всем миром. Хорошо, Фома, я тебя услышал. Пусть будет по-твоему. Обживайтесь, отдыхайте. Через седьмицу я вами займусь. Служанки Маргуна с дочкой быстро накрыли заново стол, убрали битую посуду и мы сели ужинать. Я ел с аппетитом. Остальные клевали по зернышку. Каждый пребывал в своих думках, но на моем аппетите неприятности не сказывались. Я отдал должное супу, пирогам маргуны и прекрасному рулету из какого-то необычного мяса. Скорее всего, он был скручен из разных сортов, истекающий ароматным соком, хорошо пропеченный, он так и таял во рту. Я ел, но сам все время думал, как открыть Вероне ее положение подождать, пока она успокоится, и потом опять ее расстроить или рассказать все сейчас. Я несколько раз кинул на нее приценивающийся взгляд, и она это заметила. «Ты ночевать останешься?» – спросила она. «Видимо, я опять должен стать для нее отдушиной, в объятиях которого она сможет ненадолго забыться. Придется резать по-живому и не откладывать разговор на потом». «Нет, Рона». «Не останусь, но прежде, чем я уйду, мне нужно будет с тобой поговорить». Я увидел, как потемнело ее лицо и, натянуто улыбнувшись, пожал плечами. «Мне ее жалко, но она должна понимать простые истины. Мир суров и беспощаден. Надо радоваться, что осталась жива и не гневит Бога». После ужина я распорядился. Маргуна девочку посели в комнате Ренады. «Фома, а ты отправишься к себе?» И увидев удивленный взгляд Су, имя-то какое противное, надо будет поменять, мимоходом подумал я, а сам в свою очередь спросил ее. «Какие-то возражения?» «Нет у меня возражений. Если Фома не против, то какое право имею я возражать?» У меня на лицо невольно заползла улыбка. «Колючая деваха!» «Это хорошо, что ты это понимаешь!» А для закрепления твоего понимания ситуации сделаю небольшое дополнение. Ты видела и слышала то, что тебя не касается. Но кратко объясню. Я вот так же спас девушку от смерти, а она оказалась подосланным врагом. Поэтому у тебя только два пути. Стать верной и послушной женой моего ученика или умереть. Делай выводы. Я перестал обращать на нее внимание и повернулся к Вероне. «Пойдем, Рона, прогуляемся по двору». Девушка беспрекословно подчинилась и, быстро собравшись, встретила меня у выхода из дома. Мы шли мимо пруда, и Булькало недовольно ворчал, сверля нас взглядом из своего пруда. «Она опять здесь! Когда ты ее уже утопишь? Не наша она! Не наша!» Я и без него знал, что она не наша, как и я сам. Но мне не составляло трудностей жить и редаром. А она здесь чахла. Ее психика не справлялась с нагрузкой, выпавшей на ее долю. Пришло сообщение оттуда. Первая не выдержала и прервала затянувшееся молчание девушка. В ее глазах промелькнула тревога. Но она постаралась с ней справиться. Но руки, непрестанно поправляющие шубку, ее выдавали. «Можно и так сказать, Рона. В общем, информация такая. Тебя не восстановили в живых». И не давая ей возможности вставить слово, быстро продолжу. Кто-то из АД использует тебя как своего личного агента. Ты скрыта ото всех, от своих и от чужих, и ему это выгодно. На мой взгляд, тебя здесь заперли надолго, если не навсегда. Ты лучше меня знаешь, людей своего мира, поэтому сама должна решить, прав я или нет. Но в списках управления АД скорее всего ты не значишься. «Ты сделал эти выводы на основании того, что у меня нет выхода на спутник?» «Не только. Я узнал, что у тебя нет выхода на связь через станцию контроля потому, что твой социальный номер аннулирован окончательно в связи со смертью. Ты прошла весь путь регистрации умершей. Тебя не существует, и ни один начальник, будь то АД или еще кто, не в силах тебя воскресить. Даже вернувшись, ты не сможешь доказать, что ты – это ты». Но возвращать тебя тоже опасно. Как потом тому, кто все это провернул, объяснить свой поступок? Он знал, что ты жива и не сообщил об этом. Он знал, что твой куратор совершил преступление и скрыл этот факт. Я не думаю, что он станет рисковать своей карьерой и свободой ради твоего возвращения. Тебя проще навсегда оставить здесь. Рона остановилась, словно напоролась на стену. Все, что говорил Эридар, было правдой, и она сама пришла к такому выводу. Но не хотела в это верить, не хотела принимать это как правду. Она хотела оставить себе маленькую надежду, но и ее он у нее украл. Если все так, как ты говоришь, то незачем меня было спасать. Я без надежды здесь не выживу, у тебя есть невеста, и ты не хочешь больше со мной делить постель. Я совсем одна в этом чужом и варварском мире, и без всякой надежды вернуться домой. «Я не найду здесь мужа, так как не могу себе представить, что какой-то дикарь будет прикасаться ко мне». Ее передернуло от этих слов. «Что же мне делать, Иридар?» «Я, Рона, вижу только три варианта твоего будущего. Ты остаешься здесь навсегда и смиряешься. Сразу скажу, что в жены я тебя не возьму. Второй вариант ты можешь подождать, когда к тебе изменится отношение ада, и тебя заберут отсюда». И третий вариант я озвучу, когда ты окончательно откажешься от предыдущих и поймешь, что другого пути у тебя нет. Потому что как только я его озвучу, дороги назад у тебя уже не будет. Верона молча пошла дальше. Она смотрела под ноги и носочком сапожка сбивала мелкие наросты подтаявшего снега. «А почему ты не хочешь взять меня в жены?» Спросила она и остановилась, головы она не поднимала. «Потому что ты меня не любишь, а я тебя, и потому что я не хочу, чтобы ты на мне срывала свое раздражение от пребывания здесь, на Сивилле, а это обязательно случится». Увидев, что она пытается возразить, поднял ладонь и остановил ее. «Я не смогу тебе заменить открытый мир, Рона, тебе нужны плоды цивилизации, свой привычный уклад жизни и будущее, здесь у тебя его нет». Она снова уткнулась взглядом в землю. Спорить не стала, это и так лежало на поверхности. «У тебя есть третий вариант, который ты не открываешь. Что это?» «Я его озвучу, когда ты решишь полностью довериться мне. Но предупреждаю, отказаться уже будет нельзя. Это вариант, как можно вернуться в открытый мир», — предупредил я. Рона подняла на меня удивленные глаза. «Это правда?» «Я смогу вернуться домой?» «Нет, Верона, дома ты умерла. Но в открытый мир ты сможешь вернуться». «У тебя появились связи с синдикатом?» Теперь удивление звучало и в ее голосе. Я пожал плечами, не соглашаясь и не отрицая. Рона еще прошла с десяток шагов, размышляя над моими словами. «Знаешь, она в упор посмотрела на меня, схватила за грудки и притянула к себе». Несмотря на то, что ты довольно странный тип и кажешься на первый взгляд полным, она не стала досказывать свою мысль. «Короче, я согласна. Открывай свой вариант». Я смотрел в ее глаза, находящиеся в сантиметрах от моих, и видел в них непреклонную решительность. Она готова пойти на все, лишь бы убраться отсюда. «Запомни, если ты откажешься, то сгниешь здесь навсегда. В открытый мир...» Если тебе позволят уйти адовцы, ты уже не попадешь. Я не враг тебе, но не могу рисковать жизнями других. Не надо лишних слов. Иридар, я слушаю твое предложение. Хорошо, слушай. Я помогу тебе поменять твой социальный номер и оживлю тебя под другим именем и фамилией. Это все законно. Ты уедешь на границу Шлозвинга и станешь главным аналитиком службы безопасности небольшого государства. Княжество Новоросского. Будешь жить на базе, получать приличный оклад. Раз в год отдыхать на курортной планете. Выйдешь замуж и забудешь про ассамблею и родителей. Я подкорректирую тебе память, чтобы ты не страдала из-за потери связи с родителями. Скоро и узнает о твоей гибели здесь, на Севилле. Так как твоя перепрограммированная нейросеть не будет отзываться на сигналы. Вот такой у меня вариант. По мере того, как я говорил ей о планах на ее будущее, глаза Роны открывались все шире и шире вместе с красивым ротиком. «Ты это и в самом деле серьезно?» Я понял, что она не может в это поверить или ее не устраивает жизнь на краю Вселенной на заштатной станции. «Верона, ничего лучшего я тебе предложить не могу». Расценив по-своему ее удивление, ответил я. «Я не всемогущ». «Лучшего? Да я и мечтать о подобном не могла. Работа на правительство, высокая зарплата и отдых у моря. Этого не могли позволить мои родители за всю свою жизнь. Иногда мне кажется, что ты добрый волшебник. Ты внезапно появляешься и спасаешь людей. Я уверена, что ты услышал мой зов и пришел на помощь. Я уверена, что когда я заболела и попрощалась с тобой, ты тоже услышал и спас меня. Я видела тебя в бреду и видела босые следы ног у моей кровати. У меня создалось впечатление, что ты не тот, за кого себя выдаешь. И ты, по-моему, всемогущ. Я не буду спрашивать, кто ты. Я только спрошу, когда мы сможем осуществить твои планы». «Можно прямо сейчас, Рона». Я улыбнулся. «Но не тому, что рад был ее согласию, а тому, что она посчитала меня всемогущим. Как это торжественно звучит. Иридар Тохрангор всемогущий. Раньше я такое и помыслить не мог». «Эх, видела бы мое возвышение Маргарита Павловна. Вот она бы точно слюной подавилась!» «Я пойду попрощаюсь», — сплеснула рука Мирона, и мне пришлось ухватить ее за полушубок. «Стой, не надо, я все объясню Овару сам, а остальным не надо знать лишнего». «Хорошо», — Верона от нетерпения пританцовывала на месте. «Тогда поехали». Я ухватил ее за руку и отбыл на корабль.